Да команды от мистера Келлера не было. Киваю и опускаю взгляд на листок. Она испаряется, — говорит Лезенберг и поправляет очки. Перевожу взгляд на доктора, но стараюсь смотреть ему на переносицу. Что? В твоей плазме с каждым днем все меньше и меньше нужных элементов. Я провел кое-какие опыты, имею под рукой небольшой анамнез и думаю, это из-за укуса. Ты уже была во власти тумана.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 Кто знает, что творится в ее мозгах? Вот Ренли говорит, что в голове у Фибиса укупляются дьяволы, и они даже наперекур не останавливаются. Выбираюсь из душа, вытираю влагу из тела и подсушиваю полотенцем волосы. Натягиваю спортивные штаны, футболку, носки и ботинки. Опустошенная и печальная возвращаюсь в палату. И она снова не пуста. Закаре стоит у кушетки, руки за спиной. Он оглядывает меня с ног до головы и говорит.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 Я видела уже больше, чем хотела бы. Одевайся. Он еще смеет командовать мной. Невносимый человек. Проваливай. Тихо говорю я. Зак, оставь меня в покое. Я понимаю, ты тут самый главный и самый важный, но не играй со мной в свои игры. Это жестоко. Я не играю? Тогда оставь меня. Зак, отрицательно качает головой. Не могу. Можешь.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 Он поворачивается ко мне и говорит, подожди тут пару минут. Хорошо. Зак снимает с себя куртку и накидывает мне на плечи. Я бы, может, и возмутилась этому, но на кладбище как-то не хочется устраивать сцен. Неуместно, что ли? Если бы знала, что мы поедем так далеко, оделась бы потеплее. Запахиваю куртку и жду. Зак отходит буквально на 10 метров и скрывается в склепе. Переступаю с ноги на ногу, покрываюсь мурашками.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 так же, как он сделал это в Берри море Возвращаю старый долг. Как будто имею на это право. Это просто легкое касание, словно крылья бабочки а от цветок. Отстраняюсь. Я подумаю. Обещаю я и ухожу.